Глава 51. Воровки в законе. Монголы Ну вот она, наша секретная переправа. Приехали! Это нечто наподобие чарских песков. Тоже в своем роде уникальное в России место, повернувшись к Багурже, сообщила Кузьминична. Примечание. Чарские пески. Урочище в Каларском районе Читинской области. Песчаная пустыня размером примерно 10 на 5 километров. В предгорьях хребта Кадар. Между долинами рек Чара, Средний Сакукан и Верхний Сакукан. Является уникальным сочетанием песчаной пустыни с барханами, с окружающей ее восточно-сибирской сосново-лиственничной тайгой и горами. Конец примечания. Место, впрочем, ничуть на знаменитые Чарские пески не смахивало. Но Багурджи не стал делать старухам замечания, поскольку попросту об этом не знал. Он просто видел окруженный неприступными горами обширный песчаный участок без малейших признаков растительности. И что-то в его безжизненном виде настораживало опытного степного жителя, навидавшегося за свою жизнь столько песка, сколько иному любителю передачи клуб кинопутешествий не увидеть даже с учетом круглосуточных телевизионных бдений. До небольшой песчаной пустыни в самом сердце России они добрались с комфортом. В штабном вагоне, реквизированном великим монгольским командармом Уалы Борисовны Пудачевой, прицепленным к подвернувшемуся пассажирскому составу, пассажирам которого было запрещено покидать свои места, и таким образом они стали как бы соучастниками Великого Похода. Остальное же войско добиралось до назначенной точки своим ходом, штурмуя попадавшиеся по пути города с легкостью играющих в войну детей. Мотоциклы старух следовали отдельно от хозяек в специальном багажном отделении. «Чего задумался?» – спросила его Кузьминична. «Не веришь нам, что ли?» «Не то, чтобы я не верил таким уважаемым пожилым дамам», – тактично сказал Багурджи. «Но у меня имеются некоторые сомнения». «Опять двадцать пять» – в сердцах бросила Петровна. Багурджи нахмурился. «Почему двадцать пять?» – спросил он. «Да так, русская идиома», – пояснила Петровна. «Не обращай внимания». Я хотела сказать, сколько можно перетирать одно и то же. «Перетирать?» – переспросил Багурджи и радостно сказал. «Понял. Идиома. Типа того», – подтвердила Кузьминична. Петровна имела в виду, сколько ж можно переливать из пустого в порожнее. И тут же спохватилась. «Ну, сколько можно говорить об одном и том же, то есть?» «Твои особисты нас допрашивали?» «Допрашивали. Ты лично нас допрашивал?», допрашивал. Мы раскололись? Нет. Тогда в чем дело? Хотелось бы узнать о причинах, побудивших вас сотрудничать с Ордой. Тоже объясняли уже, буркнула Кузьминична. Мы это... Ну, борцы с режимом типа. Решили открыто выступить против кровавой подпутинской диктатуры, поддакнула Петровна. Состоим в подпольной организации Валерии Леводворской. А срезав путь через пустыню, ты выходишь на намеченные позиции на две недели раньше, напомнила Кузьминична. Оттуда до Москвы рукой подать. Бастурхан тебе за это медаль даст. У нас нет медалей, заметил Багурджи. Ну, не знаю, что там у вас за героизм полагается. Кумыса, что ли, нальет. Самого, что ни наесть свежачка. Пойми, чудак-человек, нет у тебя другого выхода. «Пойдешь кружным путем, как надумал, темп потеряешь. В шахматы когда-нибудь играл?» «И все же хотелось бы услышать ваши аргументы еще раз. Потому что на карте это место обозначено как непроходимое», сказал Багурджи, задумчиво глядя на простирающееся перед ним песчаное пространство. «Кровавый подпутинский режим и секретная организация неведомой мне Леводворской – это, конечно, хорошо». Но, думаю, никакая Леводворская не может сделать зыбучие пески твердью. Если она не имеет волшебной палочки, конечно. Тебе ж сто раз объясняли, набравшись терпения, сказала Петровна. В том числе и про твердь. Нет здесь никаких зыбучих песков. Просто напечатал КГБ ложную карту, будто здесь пройти нельзя, только и всего. Это на случай войны придумано, чтобы потенциального противника запутать. Раньше у нас вообще все секретное было, даже карты городов специальные печатали, противошпионные. Взять хотя бы карту Москвы, которая в любом киоске «Союз Печати» продавалась. На ней половины улиц не хватало, а те, что были, давались в неправильных пропорциях и со всевозможными искажениями. Изучит какой-нибудь засланный шпион такую карту и начинает думать, что он круче вареного яйца, что все в Москве знает. Вот он живет себе, поживает, секретную информацию ворует и радуется. А потом вдруг чует. Провал не за горами. Вот уже и хвост к нему приставили. Ну, он, конечно, тут же в бега. А за ним, конечно, погоня. Он убегает по заранее намеченному маршруту, по той ложной карте составленному. Глядь, а такой улицы, по которой он уходить надумал, и нет вовсе. Спрашивает у прохожих, А те пальцем возле виска крутят. Здесь, молот родясь, такое не было. Ну, он тогда на другую улицу кидается, которая по карте сквозная, которая через весь город идет. А там тупик. Ну, он начинает метаться. Тут его и вяжут под белые шпионские рученьки. же не выдержал. Зашелся веселым хохотом. А кто такие карты придумал? Отсмеявшись, спросил он. — Иосиф Виссарионович, — уважительно сказала Кузьминична, — судя по изменившемуся лицу Монгола, он не просто знал, кто этот человек, но испытывал к нему уважение ничуть не меньшее. — Сталин, — уверенно сказал он. Он, родимый, в один голос подтвердили старушки и со значением переглянулись, чувствуя, как только что описанные ими опытные шпионы, что клиент поплыл. Кажется, это был некий момент истины. Багурджи наконец поверил им окончательно. Жалко мне его, тихо шепнула Петровна. Хороший мужик, правильный, пусть и монгол. Кузьминично, предостерегая, молча толкнула ее локтем в бок. Значит, карты в моем штабе из того же кино, закончив о чем-то размышлять, спросил Багурджи. Видите, я уже освоил ваши идиомы. Из той же оперы. Поправила его Кузьминичина. Именно так. И никакие это не зыбучие пески. Именно так. Хорошо, к вечеру я приму окончательное решение, сказал Багурджи. Он резко развернулся и пошел к штабному вагону. А нам чего делать? С недоумением спросила Петровна. Она поежилась от порыва холодного ветра и вопросительно посмотрела на Кузьминичну. Найдем, чем заняться, буркнула та. Мотоциклы свои вон давай пойдем проверим. Как бы их эти басурманы на винтике не растащили. Чувствую, завтра с утра нашим лошадкам предстоит хороший такой галоп. Сопровождаемые, приглядывающие за ними свитой, состоящей из трех сурового вида монголов в спортивных штанах и кожаных куртках, каковые, как уже знали подруги, являлись официальной, утвержденной повелителем вселенной, формой монгольских спецслужб. Старухи проследовали к своим мотоциклам, возле которых был выставлен часовой. В его обязанности входило не подпускать любопытствующих к мотоциклам на расстояние хотя бы ближе нескольких метров, потому что бороться с окружившей их толпой было бесполезно. Все выражали свое восхищение и стремились хотя бы мимолетно прикоснуться к чудесным заморским коням. Кузьминична с Петровной уверенно распихали сгрудившихся монголов, попросили гаечный ключ и на глазах изумленного воинства запросто поменяли Петровне переднее колесо. «Вот так-то, сынки!» — сказала Кузьминична, с кряхтением разгибаясь и протирая замаслившиеся руки куском подвернувшейся ветоши. «Время кто-нибудь засекал? Нет? Ну да ладно. Надеюсь, вы все поняли. Совершенству нет предела». это бы вам любой старшина советской армии на раз втолковал. Свою мат-часть нужно знать на зубок. И небрежно бросив замасленную тряпку на плечо раскрывшего рот крепкого молодого воина, первой двинулась прочь. Бывай, внучок. Ну а ты чего застыла, Петровна? В назначенный день к пескам подтянулись основные силы армии Багурджи. Воинство встало перед огромным... лишенным растительности пространством, как когда-то их далекие предки перед рекой Угрой, на другом берегу которой стояли славяне. Сам Багурджи перемещался на броневике, почти точные копии того, стоя на котором в 1917 году выступал Ленин на финляндском вокзале перед революционно настроенной толпой. Это было продиктовано склонностью благородного монгола к красивым жестам. каковая, в свою очередь, произрастала корнями из его аскетической, если не сказать бедной, доселе жизни. Однако копией того исторического броневик Багурджи был лишь внешне. Его внутреннее убранство было изготовлено на Волжском автомобильном заводе, недавно оказавшемся на оккупированной Ордой территории. Напоминало шикарный салон автомобиля представительского класса, И среди всевозможных удобств не имела разве что джакузи, просто за неимением места. «Хочешь, мы прокатимся первыми?» – предложила Кузьминична. «Ну, чтобы тебе спокойнее было». Их мотоциклы стояли возле броневика «Командарма», а тот, подобно танкисту, наполовину высунулся из башенного люка и задумчиво смотрел в бинокль, позируя для корреспондента местные газеты. Та, равно как и производитель автомашины «Волга», оказалась на оккупированной территории, и ее главному редактору было приказано осветить для местного населения «Великий монгольский поход» в надлежащем свете. Вообще-то Бастурхан давно собирался организовать собственную газету, чтобы доводить до народа свои идеи без искажений, но до этого пока не дошли руки. «Не надо!» Убедившись, что фотокорреспондент закончил свою работу, Багурджи опустил бинокль. «Пусть достопочтенные дамы меня извинят, но ночью мои воины проверили предложенный вами маршрут». Старухи быстро переглянулись. Они уже не помнили в подробностях, что говорил президент про силовое поле, но, похоже, пока все шло гладко. «Значит, поле было включено». Ведь могло оказаться, что по каким-нибудь причинам, наподобие экономии чудовищно пожираемой полем энергии или происков олигарха Бучейса, оно должно было включиться непосредственно перед демонстрацией ими безопасного перемещения по пескам. — Мы ж понимаем, дело военное, — сказала Кузьминична. — Доверяй, но проверяй. — Значит, твои разведчики не увязли? — Прошу достопочтенных дам извинить меня еще раз. но если бы мои разведчики увязли в песках, которые все же оказались бы зыбучими, вы бы немедленно отправились вслед за ними». И Багурджи улыбнулся широкой белозубой улыбкой, что немедленно отснял корреспондент. Зубы, как и броневик, были изготовлены для прославленного монгола на оккупированной территории в клинике Лившиц-32. И тоже, разумеется, бесплатно. Более того... Владелец клиники, некий Яков Лившиц, сам предложил Багорджи свои услуги, а впоследствии сделал себе неплохую рекламу и расширил клинику до разветвленной областной сети зубоврачебных кабинетов. Не говоря о том, что издатели устроили настоящие бои за две его спешно написанные книги воспоминаний. «Мои встречи с сыном неба, и я вставлял зубы монгольскому командарму». «И все же у ваш старух, — попросила Кузьминична, — дай проехать первыми. Засиделись мы, пора бы кровь разогнать». «Все в вагоне, да в вагоне», — поддакнула Петровна. «У Аллы Борисовны, конечно, хорошо, но так мы скоро забудем, как на мотоцикл садиться». Багурджи покосился на корреспондента и картинно махнул рукой. «Не возражаю», — сказал он. И повторил этот жест еще раз. «Поехали». Два Харлея Дэвидсона стремительно помчались вперед. За ними, набирая скорость постепенно, двинулись стройные мотоциклетные ряды. Там и сям виднелись японские джипы сотников. Броневик командарма пристроился примерно в середине широченной, расправившей свои крылья на несколько километров колонны, а замыкали ее фуры с трофеями и тяжелая военная техника. Кузьминична с Петровной на скорости проскочили пески и остановились в безопасном месте, наблюдая с небольшой возвышенности, как постепенно втягивается на смертоносное песчаное поле обреченная монгольская армия. Обе чутко уловили момент, когда кто-то невидимый должен был нажать на несущую гибель завоевателям кнопку. «Сейчас», — уверенно сказала Кузьминична, и Петровна молча кивнула, соглашаясь. «Самое время», – подтвердила она, – «передние уже никуда не денутся, до нас им не домчать, а задним, пока они догадаются, поворачивать назад будет уже поздно». Они угадали точно. Ничего, казалось, не произошло, просто ровные мотоциклетные колонны внезапно снизили скорость. Судя по реакции монголов, большая часть воинов еще не поняла, что происходит. Просто колесам мотоциклов внезапно стало как бы трудно прокручиваться. словно вдруг скачкообразно повысилась вязкость песка. Затем увязшие прямо на глазах на добрый десяток сантиметров колеса перестали прокручиваться окончательно. Моторы заглохли, и воинов охватил страх, верный предвестник паники. Воины соскочили с мотоциклов, беспорядочно заметались среди медленно погружающейся в песок техники, раздались первые истошные вопли. Скоро и пешее перемещение стало невозможным. Песок, словно живой организм, играющий на одной из воюющих сторон, стремительно повышал свою поглощающую способность. Большинство воинов уже увязло по колено. Кто-то цеплялся за свою технику, обнаруживал, что она погружается в смертоносный песок еще быстрее, и тогда принимался лихорадочно отталкивать ее от себя. Скоро все, или почти все, было кончено. И так будет с каждым, не без пафоса изрекла Петровна, с удовлетворением от проделанной работы, разглядывая медленно погружающиеся в зыбучие пески остатки армии горе-завоевателей. На всем бескрайнем поле чернело уже всего с несколько десятков зэковских кепок, части могучей монгольской орды, перед которой трепетали российские города. Последние, держащиеся на поверхности головы, отчаянно кричали. Наверняка ругали заманивших их в ловушку проклятых старух. Это можно было понять без перевода. И в самом центре поля плавно погружался в пески броневик, от которого на поверхности оставалась уже одна только башня. На башне неподвижно, скрестив руки на груди, стоял человек. Он напоминал капитана тонущего корабля, отказавшегося покинуть судно. Это был сам непобедимый Багурджи. Он не ругался и не взывал к небесам о пощаде. Мужественный командарм просто наслаждался последними в своей недолгой жизни лучами предзакатного солнца. Его лицо было задрано вверх, а сам он был похож на статую. «Мужественный все же человек, пусть и узкоглазый», незаметно смахнув слезу, прокомментировала Петровна и все же попыталась закончить свою мысль. «С каждым, кто посягнет на... на пять землицы нашей и все такое прочее», помогла ей закруглиться Кузьминична. Она тоже смахнула слезу и взглянула на швейцарские наручные часы, подаренные ей президентом. «Все, поехали, Петровна, нам городом рулить пора». Оставишь наших басурманов без присмотра хоть на день? Они без нас такое учудят? Ну, никакой дисциплины, не то что у этих. Да уж куда нашим супротив таких, поддакнула подруга. Тут и сравнивать нечего. Ладно, поехали, чего тянуть. Надо бы еще к президенту успеть заскочить, нам вроде медали положены. Она задрала голову и помахала рукой, словно обращаясь к небесам. — Ты чего озаруешь? — с интересом спросила Кузьминичина. — Да с президентом пообщалась, — пояснила подруга. — Он, небось, через спутник сейчас за нами наблюдает. — Ну или люди егоные. Ладно, помчались. Старухи лихо впрыгнули в мотоциклетные седла и покатили по сельской грунтовой дороге, взметая клубы пыли.